«Мне бы тогда довелось попасть в неплохую компанию. Насколько я знаю, великий висель Падишаха тоже получил трекку от вашего высочества, равно как и маршал Франции». Принц раздражается хохотом. «Смотри-ка, еврея стер на язык, как будто обучался острословию в Версале». Дама в флорентинском наряде протискивается ближе, подхватывает – «Он и в самом деле был в Версале, ваше высочество». «Да, я знаком с маршелом, который получил трепку», добавляет Дзюс со скромной кичливостью. «Он говорит о вашем высочестве с глубочайшим респектом». «Я знаком также с друзьями вашего высочества, со славным принцем Савойским». «Еврей не из рода венских оппенгеймеров», – заинтересовался Карл Александр – «Я прихожу с им троюродным братом», — отвечал Зюс, — «но я не люблю своих венских родичей, они не умеют по-настоящему чтить высокопоставленных особ. Они только и заняты своими подсчетами». «Евреи мне по душе!» — принц хлопнул Зюсса по плечу и, кивнув ему, повернулся к гостям кольцом обступившим их. Он был на голову выше большинства». Карл Александр пил, танцевал, говорил дамам плоские комплименты Позднее он очутил свой горного стола шумнее, чем принято, воспринимая выигрыш и проигрыш Банк держал молодой лорд Сеффольк, чопорный, изысканно вежливый, молчаливый, сдержанный в движениях Принц выигрывал, все кругом были в проигрыше Под конец он один остался пантировать против англичанина. Он горячился, в голове стоял туман, разом в несколько приемов проиграл всю наличность. Очнувшись, рассмеялся несколько натянуты, столпившиеся вокруг зрители затаили дыхание. Все ждали, что англичанин предложит играть в кредит, но тот, учтивый, корректный, молча сидел перед разгоряченным, растерянным принцем. Выжидал. Внезапно над плечом принца склонился Зюз и почтительно вкратчиво шепнул, неугодно ли его высочеству оказать ему великую честь. Принц взял деньги, выиграл. Перед уходом он сказал еврею, что дал распоряжение Нейферу допустить его к утреннему приему. Зюс склонился, глубоко переведя дух, и облобызал руку принца. Исаак Ландауэр вместе с Зюсом улаживал дела графини. Проникшись уважением и сочувствием графини за ее неутомимость и упорство в борьбе с герцогом, он всячески изощрялся, чтобы, возможно, хитроумнее и успешнее произвести ликвидацию. Ловким расчетом, вселившим в Зюса почтительное изумление, он умудрился вовлечь в эту грандиозную кредитную операцию самых ярых противников графини, так что как раз ее враги оказались денежно заинтересованными в сохранении графских поместьй. Зюс Хоть и восторгался коммерческим гением Исаака Ландауэр, однако избегал часто встречаться с ним. Он считал, что старик компрометирует его в глазах принца. Тот громогласно высмеивал Лапсердак и Пейсы и при случае даже спросил Зюсса, не прислать ли к его другу Нейфера расчесать парик, а Ландауэр, в свою очередь, усмехаясь, качал головой «Вы же такой деловой человек, рэп Йозеф Зюс. Зачем же вы теряете время и деньги на голоштанника который не стоит и двух тысяч талеров?» На это Зюс затруднился бы ответить. Спору нет, принц для него был образцом аристократизма. Безусловная уверенность в себе, шумливо-повелительная повадка при неизменном добродушии княжецкая пышность при скудости средств импонировали ему. Но это по существу ничего не объясняет. Многие другие тоже нравились, импонировали ему, однако из-за этого он не стал бы ухлопывать деньги на такого ненадежного клиента. То, что влекло его к принцу, было иного порядка, глупже. Зюс не был игроком по натуре, но в нем жила уверенность, что счастье — это прирожденное качество. Кто не наделен даром тайного знания, кому не дано в мгновенном озарении непреложно, неоспоримо осознать, что такое-то предприятие, такой-то случай, такой-то человек принесет счастье, тому лучше вовсе отказаться от дел и бросить надежду на всякий успех в жизни. И непреложное чутье влекло его к Карлу Александру. Принц был его кораблем. Пускай корабль сейчас без снастей, пусть он убог и непривлекателен, пускай мудрые финансисты, вроде Исаака Ландауэра, воротят от него нос, он, Зюс, знал, что корабль этот предназначен ему, и безоговорочно доверял невзрачному судну самого себя и все свое имущество.